«Вице-президент, да?» «Имя президента знать стоит, верно. Но все остальные не столь уж важные фигуры, чтобы их помнить. Значит, мы с ним одногодки?» «Понятно тогда, почему Исики с ним так вежливо. Хм, как все сложно. И подчиняться младшему непросто, и командовать старшими не легче. Помню, как тяжело мне было на подработке в магазине с новичком старше меня. И тебе надо вежливость проявлять, обучая его, и ему тоже такой же не в радость». Даже любимая старшими Исики с такими проблемами сталкивается. Не просто тебя, как я погляжу. А, меня не очень хорошо приняли, но поначалу всегда так. В конце концов, привыкнем, верно? Ее лицо на мгновение дрогнуло, но она тут же провокационно улыбнулась. Ну да, сразу поводить с кем-то и правда непросто. Бывает, что люди просто не сходятся во мнениях. Впрочем, все еще может сложиться иначе. В самом начале пути многое можно изменить. «По крайней мере, вас в одной комнате не запирают». «Сэмпай?» – услышав голос Исики, я вскинул голову. Она задаченно смотрела на меня. Кажется, моя рука незаметно для меня остановилась. Сглаживая странную паузу, я быстро вернулся к работе, прежде чем заговорить. «И долго мы еще этим заниматься будем?» «Ну, пожалуй, уже и домой пора». Я посмотрел на часы у входа. Действительно, уже почти пора. И клубы тоже вот-вот расходиться начнут. Дверь под часами распахнулась. «Ох, трудитесь!» У входа нарисовалась Хирацука в белом плаще поверх делового костюма. Она откинула волосы за спиной и направилась к нам, цокая каблуками. «Учитель!» «Что она здесь делает?» Пока я предавался размышлениям, Хироцука недовольно вздохнула. «Опять работу подкинули? Черт подери! Вечно они все на молодых спихивают!» «Ну да, Хирацука же молодая еще. «Мой взгляд сам собой подобрел!» Хирацука посмотрела на меня тоже с какой-то теплотой. «Хикигая, ты один? А где Нюкина с Юй Судя по ее тону, она рассчитывала нас всех троих тут увидеть. «А, точно, Эйсики же говорила, что это Хирацука посоветовала ей к нам обратиться». Похоже, Хирацука подумала, что клуб помощников примет эту просьбу. «Ну да, если бы не сложившаяся ситуация, так бы оно и случилось. Но сейчас все иначе». А, нет, я тут по собственной инициативе помогаю. Я уставился на зажатую в руках распечатку. Хм, Хирацука посмотрела на меня, но я вернулся к работе, не проронив больше ни слова. Просто тупо переносил бессмысленные слова и фразы с одного листка на другой. Ну ладно, вздохнула она, переводя взгляд на Исики. Значит, Хихигая и Исики? Интересная пара. Это вы о чём? Не слишком-то приятно, когда тебя вот так сводят? Судя по несколько недовольному виду Исики, ей это тоже было не по душе. Ирохасу, я тебе тут не мешаю?» Хирацука посмотрела на нас и весело рассмеялась. «Да нет, ничего такого. Ладно, время позднее. Оставьте дела на потом и двигайте по домам. Ташкова уже собирается». Я бросил взгляд на сторону Кайхинсога. Там ребята и правда сваливали уже один за другим. «И правда. Ну что, тогда и нам пора?» Спросила Исики у остальных, и все начали собираться. А затем она прошептала мне прямо в ухо, чтобы не слышала Хирацука: Я еще с ребятами из того совета перекушу, а ты можешь идти. Приглашать меня не собираешься. Ну вот и хорошо, она все правильно поняла. Ладно, тогда я домой. Ага, встретимся завтра, сампай. Исики слегка поклонилась, помахав мне рукой, и я направился к двери. Но вовремя вспомнил, что кое-что не уточню. А, да, кстати, завтра все в то же время начнется, я правильно понимаю? Ну да, тут всегда так. «Хорошо, понял. Надо помогать, время подобрали так, чтобы ребята из Кайхинсок успели добраться, а вот нам до начала совещания немало ждать приходится. Покидая центр, я задумался, как мне с этим свободным временем поступить. Осмелюсь спросить, что такое счастье?» «Счастье – это кататься. А, братик, добро пожаловать домой!» В гостиной обнаружилась заспанная комате. Должно быть, не на шутку задремала. А все потому, что кто-то притащил в гостиную катацу. В конце концов, оно возродилось. Это демоническое приспособление. Устройство, которое плодит никудышных бездельников. Если зимой отправить врагам Японии катацу, мы их без всяких проблем завоюем. Камати, не занимайся за кататься, заснёшь и простудишься. Катацу делает людей никчемными. Камати саркастически посмотрела на меня. О боже, у нее что, прямо сейчас переходный возраст начался? я это говорит человек, уютно устраившийся за кататься. «Ха-ха-ха. Да что ты такое говоришь? Ничего я не...» «Упс». Я оказался за катацию, сам того не заметив. Да шучу я, просто играю словами, пока до кататься добираюсь. Х До да чего же уютно в конце долгого дня ощущать инфракрасное излучение телом, продрогшим на холодных вечерних улицах. Я вытянул ноги и наткнулся на кое-что мягкое. Оно тут же обвилось вокруг моей ноги. «Что это за разумная мягкая штука?» «Неужели ноги комате? Я посмотрел на нее и она усмехнулась. Только подумать. Она захотела поиграть ногами под В Последнее время моя младшая сестра немного странная. «Неужели так и есть?» «Да чего неловко?» Чертова избавленная девчонка. Я снова двинул ногой, намекая ей прекратить. Мягкая исчезла. И из-под Кататсу выполз наш кот, Камакура. «Значит, Камати ни при чем. Это его лап дева. «И почему коты так любят пользоваться чужими ногами, как подошкой Камакура потянулся и зевнул. «Что такое?» «Прямо как старик, с шеи из бани». «Потом он посмотрел на меня и фыркнул». «Не нравится, должно быть, что я его из-под кататься выпихнул?» «Или у меня ноги воняют?» «Не надо меня больше так пугать. Договорились?» «Братик, ты чего так на кокуны уставился? Что-то не так?» «Да нет, ничего».